Глава 16. Карета остановилась, послышалось конское ржание и голоса слуг. Затем дверца распахнулась, и внутрь ворвался свежий воздух. Ингрид прерывисто выдохнула. Я уже не надеялась получить свободу, усмехнулась она, обмахиваясь веером, что спасало духоты большую часть пути. А кто сказал, что здесь вы её получите? Чуть наклонил голову Герцек. Усмешка Ингрид тут же исчезла. Граф напряжённо поджал губы. Что с вами? улыбнулся Герцек. Такой уж у меня чувство юмора. Развёл он руками, а потом махнул на дверцу. Прошу вас, мы прибыли. Добро пожаловать на Вороний утёс. Замок действительно ютился на самой вершине утёса, утопая в зелени приземистых кустарников отчаянно цеплявшийся за камни. К нему вела довольно широкая тропинка, петлявшая между крепостных стен. На главной башне замка развевался большой чёрный флаг с белым бароним силуэтом, и ветер был такой сильный, что трепыхание полотнища слышалось даже внизу. Другие башни были чуть ниже, и на каждой располагалась смотровая площадка. Ингрид заметила, что там стояли дозорные. Где-то на середине подъёма граф Хансен уже запыхался и остановился, расстёгивая верхнюю пуговицу рубахи. "Простите", улыбнулся он, утирая пот со лба кружевным платочком. "Не привык я по горам бегать". "Да, граф, вы равнинный правитель", хмыкнул Герцог. Зато ваши скакуны наверняка отличаются завидной выносливостью. Кстати, вы планируете закупать новую партию, как мы с вами и договаривались? Да-да, конечно, быстро заговорил граф, нервно оглянувшись на дочь и даже прибавив шагу. Но Тат влечённо рассматривала окрестности и к разговору особенно не прислушивалась. Сразу, как вы передадите мне задаток. Отлично охмульнулся герцэг. Тогда наш ужин должен пройти на высшем уровне. Лязгнули засовы, завертелись тяжёлые цепи, и ворота с шумом поднялись. Ингрид оглянулась. Отсюда город казался таким далёким и будто не настоящим, а впереди были только горы. Выбрал же герцэг местечко для своего замка. "Ингрид, милая, ты идёшь?" окликнул её граф. Она передёрнула плечами, будто от холода, и резко повернулась. "Да, отец, иду". Но почему вдруг стало так тоскливо? Двор замка выглядел ухоженным, но в нём не было тепла и хоть какого-то уюта. Строгие ели тянулись к небу и, наверное, коснулись бы острыми верхушками облаков, если бы тех не разогнал ветер. Вдоль дорожек тянулись ровные прямоугольные клумбы с незнакомыми тёмно-бордовыми цветами и каменный скамьи. Ингрид взялась одной рукой за локоть отца, а другой поддерживала подол платья, чтоб не подметать им землю. И здесь мне нужно будет жить? Не оставляли в покое эти гучие мысли. Боги, я уже хочу обратно в родной Макондо. Зачем я ввязалась в эту авантюру? Распахнулись двери замка, и Герцог повёл гостей по тёмному коридору. Освещали его только несколько факелов, закреплённых тяжёлыми железными кольцами. Блики скакали по каменным стенам и тревожили разум, заставляя его рисовать в воображении всякие небылицы. "Ваша Светлость, а у вас во всех залах так..." Ингрид замолчала, подбирая слова. Приглушённо. Если вы захотите, в ваших покоях добавят свечей, коротко ответил Герцек, даже не оглянувшись. Понятно, кивнула Ингрид и сильнее вцепилась в атлас. Тот повернулся и поджав губы, улыбнулся. Ингрид почувствовала на руке тепло его ладони. Когда добрались до холла, Герцек остановился и повернулся к гостям. Миледи Я выделил для вас одну из моих лучших служанок. Он показал новошедшую девушку, невысокую, чуть полноватую, в строгом бордовом платье до самого пола, сара к вашим услугам. Служанка расправила фартук и склонила голову. Благодарю вас, светлость. Едва заметно улыбнулась Ингрид, с подозрением осматривая новую знакомую. Можно ли ей доверять? Хот на ноготок мизинца. Она проводит вас в комнату, а вашего отца мне нужно украсть. Вы позволите? Конечно, конечно, не смею вас задерживать. Ингрид поцеловала отца в щёку. Увидимся за ужином, доченька. Обнял её граф Хансен и поспешил за герцогом. Пойдёмте, ми леди, проговорила Сара мягким грудным голосом. И за ней хотелось идти